Никита. С ней было и легко, и тяжело, хотя вроде как одно с другим, но никак не увязывается. Легко потому, как не нужно доказывать, показывать что-то из привычного уже репертуара образов, крутости изображать, когда совсем не до крутости, и хочется попросту растянуться на полу, так, чтобы спина не болела и шея тоже, и лежать, не думая ни о чем. Эй, ты стих и обещал, напомнила Марта. Помрукке лицо её оказалось особенно бледным, фарфорово-кукольным. Помнится, была у него такая кукла, подаренная кем-то, серьёзно холодная, даже как будто бы надменная, с ледышками синих глаз, розовыми, неодобрительно поджатыми губами и белыми волосами, уложенными в аккуратную причёску. Куклу он побаивался, хотя иногда с ней разговаривал, так, под настроение, как правило, с похмелью. Кукольный мир, кукольный взгляд, кукольной радостью желтый наряд, кукольный страх, искусственный стыд, кукольный список забытых обид. Марта нахмурилась и сходство усилилось. Странно, что он не помнит, куда подевалась эта кукла. Разбилась? Кто-то унес с собой? Или просто потерялась и теперь тоскует одна где-нибудь в пыли? У нее платье желтым было, кажется. Почему ты про обиды сказал? Ну так, к слову, точнее кривме. А что? Ничего, соврала Марта. Глаза в темноте светлое, совсем прозрачное, только зрачки и черными пятнышками. Обиды? При чем тут обиды, когда ей стало плохо? И лоб холодный, солнечный удар как же. Какой удар, когда она и на солнце то почти не бывает, а если и бывает, то надевать шляпку соломенную с узкими полями и атласным бантом не в солнце тут дело. Скажи, Марта села, набросив плед на плечи. Как ты думаешь, почему люди умирают? Ты продажку эту не бери в голову, тем более что где-то вовремя себя одернул, не хватало еще грузить Марту местными сплетнями. У нее и так вон нервы на пределе. точно не из-за солнца обморок, из-за нервов. А Марта вдруг рассмеялась. Договаривай, Жуков. Ну, чего там тебе твоя рыжая наплела? А ну, почему сразу рыжая? Кстати, её Таней зовут. Ну, во-первых, здесь трудно с кем либо заговорить, а во-вторых, мне глубоко плевать, как её зовут. Свои сердечные дела оставь при себе. Марта злилась, пыталась скрыть злость, а та всё равно проступала. к каждой черточке лица, оставшегося вдруг жестким, будто углем нарисованным. И ведь приятно же, черт побери, никогда так приятно не было. Злиться, значит, ревнует. Ну, во-первых, ляг и успокойся. Вон хочешь еще подушку принесу. Марта фыркнула и отвернулась. Не хочет. А во-вторых, кроме Тани, есть еще деревня, куда я вчера ходил и оказался в курсе местных сплетен. Смерть это не первая. точнее, вторая. А первая случилась буквально за пару дней до. Ну, перед самым моим приездом, считай. Так что, если вдруг кто предложит прогуляться ночью к реке, не соглашайся. А вчера она улыбнулась: "Ну, я ни в счёт". И вообще, вчера это было вчера. Да и не в тему разговоры были, согласись. Согласилась, но вяло и не слишком охотно. А ведь действительно же не в тему было. И сегодня не в тему. Но тогда чего она зацепилась-то? Что-то такое промелькнуло, связанное со вчерашним днем и рекой и несвечерней их вылазкой. Что-то, что было раньше и имело значение, или не имело, поэтому скользило. Кито даже за ухом себя почесал, обычно помогало вспомнить, а тут вот нет. Да может и вспоминать-то нечего, просто ощущение такое вот, как дыра в памяти. Пить надо меньше, сказал бы Бальчевский. Вот ведь раньше это его прискосское вбешенство вгоняло, а сейчас ничего, безразлично как-то. Даже когда думаешь, что Бальчевский и кинуть может, все равно безразлично. Что тебе еще рассказал твой Женя? Ревнует. Марта и ревнует. Ну да, поэтому и злится. И имя переворачивает нарочно. Таня, поправил Жуков. Ее зовут Таня. И не она сказала, то есть она, конечно, много говорила, даже слишком много. Она стрекотала ни за молкой, ни на минуту, даже когда фальширица появилась. Это от солнца, точно, точно. Она прям вся взблеchnула, а потом и осела. А вообще, на солнце вредно показываться, и нужно загорать в тени. Я всегда загораю только по утрам до десяти, а как десять, так сразу домой и панамку надеваю. А она, наверное, вот так. И фельдшерица кивала, соглашаясь, мяла вялую Мартину руку, пытаясь нащупать пульс, а Танечка продолжала говорить: "А вот ещё сердце слабое, в её возрасте у всех с сердцем проблемы", мама так говорила. И когда фельдшерица, согласившись со всеми Танечкиными диагнозами, рекомендовала покой, Таня сдержалась, чтобы прокомментировать: "Их в темноте надо, чтобы шторы завесить, тогда солнца не будет". и на полу положить, а ноги вверх поднять, чтоб кровь в голове прилила, и лёд на лоб. У вас есть лёд в пакете, чтобы кубиками? А если нет, на кухне. А пакетик у меня есть. Я всегда с собой ношу. Ну так, на всякий случай. Видите, пригодил совет. А тальда Никита отказался. Он вот никак не мог представить Марту с пакетом льда на голове. И на пол класть не стал, и пледом, несмотря на танечкины протесты, укрыл. И в доме остался Хотя Танечка несколько раз намекала, что можно было бы уйти и всё равно ничем они не помогут. Она как-то вот быстро стала говорить: "Мы", а когда Жуков уходить отказался, обиделась и замолчала минут на 5, а потом то ли от скуки, то ли от досады ушла. "Дурак ты, Жуков", сказала Марта, дослушав сбивчивое изложение событий. "Ты девчонке понравился, мог бы использовать время с, с пользой. Сама дура". Мне эта польза вот уже где сидит. Никита резанул ребром ладони по горлу. Досталин же. Думаешь, я и нужен? И песенки мои, а шмётки былой славы, чтоб потом перед подружками похвастаться, что я такая раскрутая с Жуковым спала. Думаешь, если б не было ничего, та глянула бы на мою сторону. Ну, Марта легла на живот, легла щекой на сложенные на подушке руки, усмехнулась. Ты сам-то упёрся в свою славу, в ваши мётки, как ты говоришь. И ничего, кроме этого, не видишь. Хотя ты и без славы вполне себе объект. И я серьёзный Жуков, слышишь? Слышать-то он слышал, и стыдно было. Ну с чего бы сорваться? Ну, блин, прямо как дамочка, при одном слове домогательства падающая в обморок. Вот смеху-то. Жуков и испугался внимания рыжей девицы. Ну или не испугался, а проигнорировал. проигнорировал. Даже в мыслях звучало как-то солиднее, что ли. Ну ладно, не хочешь про себя, давай про убийство. Про убийство. Так ещё вспомнить надо, он только и слышал, что местные сплетни, а их пересказывать. А вот, кажется, есть момент. В общем, так. Жуков оселся поудобнее, хотя особых удобств на полу не предвиделось. Жёсткий, и задница уже болит. Можно, конечно, в кресло перебраться. Ну тогда далеко от Марты выйдет. Первый хозяйку пансионата угробили. Вообще их две было. Одна такая брюнеточка, директриса. Ну ты, наверное, видела. Видела. От чего-то без особой радости отозвалась Марта. Вот. А со второй, значит, познакомиться не удалось, потому как к этому времени она уже того, ну, на том свете была, утонула. Точнее, вроде как утопили или опылили чем-то, а потом утопили. В общем, я тут не в курсе. от этого своего знакомого, который из ментовки, пораспрашиваю, он точно знает. Обязательно спрошу, пообещала Марта. Жуков постарался пропустить обещание мимо ушей. Дразница, а он не мальчишка, чтобы его дразнили. Он вообще человек серьёзный и занятой. Не хмурься, тебе не идёт. Марта, протянув руку, погладила его по голове. Ну и как это понимать? Короче, и если верить местным, то хозяйку убили из-за золота, которое ей её бабка оставила. Там вроде как перед смертью открыла внучке, где клад спрятан, но трогать запретила. А ну и понятно, что сразу-то после похорон местные за ней следили. За бабкой, за внучкой. А вот прошло время, она довелась деньги, и она за кладом в деревню приехала, а там её убили. Кто? И да так, куда я знаю, я тебе вообще с чужих слов пересказываю. Это Валентина так думает, что в золоте всё дело. И кто такая Валентина? Осведомилась Марта, убирай руку. Жаль, приятно было, когда гладила. А Валентина? Валентина работает в магазине и помогала выбрать то отвратное вино, которое они вчера пили, и была женщиной достойной, причём достоинств её хватало не только на внушительных размеров бюст. Такой же живот Ну и на три подбородка, полностью прикрывавших короткую шею. Правда, Марте, такие подробности ни к чему. И Жуков, зажмурившись, ответил: "Так, знакомая. Кстати, по Танечкиным словам, пансионат переживает не самые лучшие дни. Постояльцев мало, и, если верить местным, в прошлом и по за прошлым году куда больше было. Правда, тогда непонятно. Что непонятно? Ничего, это отношение к делу не имеет." И тут включили свет. Резкий, яркий, он заставил зажмуриться от боли в глазах, которая привычным уже путём откатилась, ударилась в стенки черепа, зазвенела, задрожала, вынуждая обхватить голову руками. Не застанать бы и ковёр не испортить. Жуков, Жуков, что с тобой? Холодные ладошки легли на лоб, скользнули вниз, защищая от невозможного света. Жуков, ты чего? Ты тоже, да? Пройдёт. И вправду проходило. Но отливы-приливы, похоже. Прилив плохо, отлив почти хорошо, не считая лёгкого озноба. Во рту знакомый кисловато-металлический привкус, и носом дышать не выходит. Хлюп, paraît, там что-то погубить и чёрт. Наверное, опять кровь пошла. Извини, Никита зажал нос ладонью, поднялся. Я сейчас, я в ванную только. Кровь остановилась довольно быстро, почти сразу же. Ну, майку из гвозда дал, и на умывальник накапало, и на пол тоже, и на ковёр, наверное. Сеф на край ванны, Жуков в стенул майку, сунул под струю холодной воды и попытался оттереть кровавые пятна. Кни не оттирались, только по белой мали бежали подкрашенные а розовые потоки. А на ткани пятна расползались, становясь всё больше, всё отвратнее с виду. Снова затошнило. Проклятье. Да к чёрту Больчевского с его проектами. Смотаться отсюда надо и к врачу. Ведь в самом же деле ненормальное что-то творится. А ведь действительно ненормальное. И если в пансионате, как утверждает Танечка, мало постояльцев, то почему по приезду его не нашли, куда поселить? Что они говорили, пожар? Так в одном же домике, а их на территории пансионата много. Не в тот, так в другой. А директриса, рискуя нарваться на скандал, дала какой-то отвратный номер. И если б не Бальцевский, Никита в тот же день свалил бы. Никита, с тобой все нормально? Марта вошла без стука. Ну да, чего я в своем домике стучаться-то? А вот и еще одна странность. Ее обмороки. Кровь носом правда не идет, но это бледность и то, как она время от времени принимается виски поглаживать, точно массируя. У тебя часто голова болит? Никита закрыл в уду отжал майку. Чёрт с ней, новую купит, не велика беда. Случается. А кровь не шла, ну, как у меня. Нет. Тошнит? Иногда. Никита. Нет, погоди, я думаю, не мешай. То, о чём он думал, вряд ли бы понравилось Марте, потому как совершенно не нравилось самому Жукову, поскольку на первый взгляд выглядело совершенно неправдоподобным. Но зачем Больเชвскому избавляться от него? разбежались бы и всё, а Марта кому она могла помешать? Да сюда. Она отобрала скрученную жгутом майку, встряхнула на два и разбрызгивая холодные капельки воды, и потеснив Жукова сказала: "Мылом замывать надо, лучше хозяйственным, когда следов не останется". Что ты сказала? Что надо мылом замывать, тогда следов не останется. А ведь и вправду. Домик, доставшийся Никите, сверкал чистотой. Прямо таки вонял лимонами, хвоей и морским бризом и прочим стандартным набором ароматов, стыдливо прикрывавших запах самой обычной хлорки. У Марты не так. У нее хоть и чисто, но все же не настолько. А у Никиты даже на книгах пыли нету. И вообще ощущение такое, что дом искупали в чистящих средствах. Так до он ещё порадовался. Ну как же? Генеральная уборка в его честь, а выходит, что и не в его. Выходит, что следы замывали, а его нарочно в тот дом поселили. Зачем? А чтобы следами следы затереть, чтобы не привлекать внимание первозданной чистотой, чтоб всё достоверно выглядело. Вот гады. От злости или азарта опять пошла кровь в бизнес. Красные капли часто застучали о белый кафель, расплываясь по нему аккуратными, будто нарисованными звездочками. Пойдем. Отложив майку в сторону, Марта намочила полотенце и суму в руки велела. Тебе лежать нужно. Давай ты сегодня здесь останешься, ну на ночь, на диване. Устроит? И еще как. А завтра по утру Никита вернется в свой домик и устроит обыск. Конечно, сомнительно, что там хоть что-то осталось после уборки, но проверить надо. А ещё бы расспрашивать Танечку. Вдруг-то знает, кто там жил до Никиты. Как там в сказке было, кто кто в теремочке живёт. Вот он и выяснит. Он всё выяснит. И если догадки подтвердятся, кранты Большевскому, будь он хоть трижды гений. Лежи спокойно. Марта поправила подушку и полотенце на переносице. Завтра поговоришь, всё завтра. В этом она права. Всё. Завтра. А Людмила похожа на него. Светловолосая, синеглазая. А матушка говорит, что характером в меня такая же фантазёрка. Матушка теперь живёт в деревне, и отец и сестра, которая переезду уж совсем не рада. Но отец не желает слышать возражений. В Москве нынче опасно. И я ее понимаю. Я тоже соскучилась по прогулкам, нечайным встречам, поэтическим вечерам. Господи, пишу и только сейчас начинаю понимать, сколько многого сама себя лишила. И ведь ничто не вернётся. Даже если можно будет отправиться в Москву, меня оставят тут под присмотром тётушки, пользуясь предлогом, что Людмиле тут лучше. А на самом деле боятся, что кто-нибудь узнает правду. С каждым днём мысль о прошлой жизни, той, которую я не ценила, всё мучительней, а воспоминания ярче. Уже и сама не знаю, что было на самом деле, а что придумано, да и не важно. Главное, в общество путь мне закрыт. Из-за Эв и его дочери. НВ